Вечером перевезли нас под конвоем в три Трелесы, опять это место проклятое, и посадили в пустую корчму. Брат Матвей достал кровать и уложил меня. От потери крови и из неперевязанной раны у меня делались частые обмороки. Трудно было лежать, брат поднял меня и положил к себе на плечо мою голову. Против нас в углу, на соломе, лежал Кузьмин, тоже раненый. Все кости правого плеча раздроблены были картечной пулей. Должно быть, боль была нестерпимая, но он скрывал ее, не простонал ни разу, так что никто не знал, что он ранен. Стемнело. Подали огонь. Кузьмин попросил брата подойти к нему. Тот молча указал на мою голову. Тогда Кузьмин с усилием подполз, пожал ему руку тем тайным пожатием, по коему соединенные славяне узнавали своих, и опять отполз в свой угол. Никому говорить не хотелось, все молчали. Вдруг раздался выстрел. Я упал без чувств. Когда очнулся, сквозь пороховой дым, еще наполнявший комнату, увидел в углу на соломе Кузьмина с головой окровавленной. Выстрелом висок из пистолета, спрятанного в рукаве шинели, он убил себя на повал. «Свобода или смерть?» — клялся и клятву исполнил.